Изменник Мазепа и Полтавская битва. От 1708 до 1710 года. Петр I думал, что это нападение будет сделано на ту часть России, где находились ее новая столица и области, недавно отнятые у Швеции. Вместо этого Карл XII явился там, где его никто не ожидал. Явился в Малороссии. Но этому была важная причина. Начальником малороссийских казаков, которые, как вы знаете, составляли главную часть жителей Малороссии, был в это время гетман Мазепа. С молодых лет славился он своим умом, образованием и ловкостью. Этими качествами ему так хорошо удавалось скрывать свои пороки, что до самой старости никто не подозревал в нем обманщика и хитреца, который достигал всего коварством и лестью. Вместе с другими обманывался и Петр». Он видел в Мазепе одного из вернейших своих слуг и любил его за неустрашимость, которую тот показывал во всех сражениях, где только участвовал. В первый раз отличился он в войне с турками при Азове. И с того времени обратил на себя такое милостивое внимание государя, что при учреждении ордена Святого апостола Андрея Первозванного, он был вторым из генералов, получивших этот важный знак отличия. Кроме того, разные милости, которыми Пётр осыпал малороссийских казаков, Разные права и преимущества, которыми они пользовались, беспрестанно доказывали расположение государя к их гетманам. Но неблагодарный заплатил за доверчивую любовь царя самой низкой и самой постыдной изменой. Послушав рассказ о ней, вы, наверное, удивитесь, до чего может довести человека излишнее честолюбие. «Вообразите, что для него недостаточно было пользоваться всеми почестями, иметь первый чин в государстве, иметь ордена, русский святого Андрея и польский Белого Орла, управлять не только всеми казачьими полками, но и всей Украиной, быть владельцем 40 тысяч душ-крестьян, пожалованных ему Петром в Орловской и Курской губерниях», Наконец, недостаточно счастья быть любимцем государя. Ему захотелось быть самому независимым государем. Послушайте, как он обдумал свой план. На тех самых местах, которые составляют Малороссию, раньше было Северское княжество. И вот дерзкий гетман Казаков вообразил, что он может восстановить это княжество и стать князем его. «Это возможно», — думал Мазепа. «Польша близко отсюда, а там повелевает и новым королем, и народом тот Карл XII, которому стоит только захотеть, и я на престоле древних северских князей». Я представлю ему за это помощь всего малороссийского войска против Петра, а польскому королю буду льстить обещанием присоединить к его королевству славную Украину. Как задумано, так и сделано. Шестидесятилетний Мазепа, пылкий, как молодой человек, никогда не откладывал надолго своих намерений, поэтому и на этот раз тотчас же поручил своим самым надежным друзьям представить шведскому королю свои изменнические предложения. Нечего говорить, с какой радостью Карл XII принял их. Считая себя и без этого непобедимым героем, каких только успехов не мог он ожидать от своей храбрости, видя вдруг на своей стороне все малороссийское войско. С благодарностью согласился он на все желания Мазепы и сверх того обещал в случае неудачи скрыть его от царского гнева в своей Швеции. Все эти условия и переговоры проводились в такой тайне, что ни Пётр, ни его министры Головкин и Шафиров ничуть не подозревали о замыслах Гетмана. Но зато в самой Малороссии нашлись люди, понимавшие обманщика, несмотря на все его старания скрыть себя. Должны думать, что эти люди ненавидели Гетмана, потому что неутомимая внимательность, с которой они присматривались ко всем его поступкам, не могла происходить от чего-либо другого, как только от ненависти. К счастью для России, таких людей было много в Малороссии. Мазепа был несправедлив, можно сказать, даже бессовестен по отношению к своим подчиненным. Удивительно ли, что они желали освободиться от своего притеснителя? Однако долго неприятели Мазепы не были для него страшны. Ни один из них не осмеливался действовать против царского любимца, Но в 1707 году он жестоко, нестерпимо оскорбил генерального судью казаков Василия Леонтьевича Кочубея. Это был старик, уважаемый всем войском, почтенный по своим заслугам и рождению. Глубоко чувствуя нанесенную ему обиду, он старался всеми силами отомстить за неё. И его не пугало всемогущество дерзкого повелителя Украины. Вот он-то открыл все тайны связи изменника с поляками и шведами. Как ужаснулся верный сын России, узнав об опасности, грозившей ей. Как увеличилась его ненависть к Мазепе с той минуты, когда он увидел в нем не только своего оскорбителя, но и врага Петра. Нисколько немедля он описал все узнанные им подробности измены Гетмана и в январе 1708 года отправил это донесение к царю с одним из своих преданных друзей, полковником полтавского полка Искрой. Но подивитесь, друзья мои, как хорошо умел гордый честолюбец скрывать свои пороки и злодеяния. И проницательный Петр и его умные вельможи приняли усердных гонцов за врагов славного Гетмана и к нему же отослали их для суда и наказания. Вы, наверное, угадываете горестную судьбу обоих несчастливцев. Да, они погибли. Мазепа же еще больше утвердился в доверчивости государя и с новым жаром и без боязни принялся за осуществление своего постыдного заговора. Карл XII с польской надеждой на успех отправился в Россию и в августе 1708 года уже перешел Днепр. Теперь вы понимаете, чего он пошел прямо на Малороссию, а не на нашу новую столицу, которую ему так хотелось уничтожить. Он думал, что скорее достигнет своего желания тогда, когда соединится со своим сильным сообщником и уже вместе с ним пойдет к Петербургу. Но кроме этого соединения ему нужно было еще другое. Из Лифляндии вышло шестнадцатитысячное войско под командованием генерала Ловенгаупта и спешило к своему королю. Петр, еще не знавший об измене Мазепы, предвидел вред, который могло принести для русских соединение Левенгаупта с Карлом и решился во что бы то ни стало не допустить их соединение. Для этого он отправил против Карла фельдмаршала Шереметьева, а сам пошел след за Левенгауптом и догнал его при местечке лесном. «Вам надо хорошо знать, где находится это место, милые слушатели, потому что здесь Пётр одержал такую блистательную победу над шведами, что в восхищении называл ее матерью той знаменитой Полтавской победы, о которой вы скоро услышите».